Глава 2.2 Без резких движений оседаю на пол и на животе по-пластунски быстро ползу к двери. Может, если я успею, то смогу добраться до лестницы на чердак. Цепляюсь за эту мысль, напрягаю слух, пытаясь угадать, есть ли кто за дверью. Забавно, ведь каждый раз я ворчала на Томаса, чтобы тот прекратил жрать по ночам, потому что слышала шуршание, стук и чавканье. А теперь не могу уловить шаги мужчины, который особо не прячусь собирается меня выкрасть.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 Добравшись до двери, чувствую, как в груди разгорается искра надежды, но тут же гаснет, когда в комнате раздаётся оглушительный трезвон мобильника, моментально раскрывая похитителю информацию о моём местоположении. Это Томас. Но чтобы принять вызов и ответить на звонок, мне необходимо встать и подойти к столу, где я оставила телефон. А я совсем не желаю облегчать задачу вооружённому типу за окном и подставлять ему открытую спину. Это всё равно что нарисовать на ней удобную мишень. Томас значительно сократил время припровождения за игровым столом с тех пор, как мы оказались с ним в Брайтене. Поэтому, видя мою озабоченность, он всякий раз повторял это, буквально по-детски, наивно веря, что так он сможет защитить меня практически в любой момент. Возможно, он просто не хотел верить в силу сложившихся обстоятельств. Может быть, думал, что отец сможет быстро разобраться со своими проблемами и сгладить существующий конфликт интересов. В любом случае, появление Томаса не заставит себя долго ждать. Он может поступать как стереотипный зависимый граман, путающий реальность и время, но быстро сообразит, что к чему. Голова на плечах у него ещё осталась, вдобавок раздутые о самомнении и крутой нрав. В том, что он, вернувшись первый, спровоцирует перестрелку и первый пострадает, сомнений не было. Телефон замолчал, но через несколько секунд зазвонил снова. На счету каждая секунда. Мы оба обещали маме, что будем присматривать друг за другом. Она умерла, когда мне было 10. Что, чёрт возьми, я вообще помню о ней? Кроме того, что у неё, как и у меня, не было свободной жизни и собственного выбора, а ещё то, что она ненавидела нашего отца и противостояла ему на каждом шагу, что, скорее всего, и привело к её скоропостижной кончине. Эта тревожная мысль усиливает состояние паники. Чего бы она хотела для меня? Не всего того, что сейчас происходит, разумеется. Но по крайней мере, я верю, она порадовалась, если я хоть раз в жизни смогла бы сделать собственный выбор. 1 2 3 Мысленно начинаю считать, как всегда делала, когда Томас в детстве затаскивал меня в глубокой части бассейна, чтобы столкнуть в воду. Я не умела плавать и жутко боялась. Меня ужасала сама мысль, что я могу утонуть. Стоило пальцем ног коснуться бортика, как сердце принималось глухо колотиться в клетке из рёбер. И я начинала считать до 60. Дыхание постепенно приходило в норму, пульс снижался, и мне становилось стыдно за свой панический страх. 4 5 6. Снаружи шагов не слышно, но это не значит, что там никого нет. Это говорит только о том, что кто-то двигается настолько бесшумно, абсолютно, что заставляет меня сомневаться в адекватности своего восприятия реальности. Я опять чуть назад неуклюже падаю и приземляюсь на задницу.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 Это именно он. Тот, кто держит ствол напротив моего лица, а палец на курке. Келлен Даггер. Один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире. Скандально известный владелец секс-трафика и прочее-прочее. А ещё человек, которому отец меня отдал в счёт своего долга. Я прекрасно понимаю, что против него у меня нет никаких шансов. Но нож не опускаю. Во рту пересохло. Горло дерёт, словно его выслали наждачкой. Встань и подойди ко мне. Говорит мне громко, не грубо, не резко, но очень внятно. Тон ровный, очень как нить, натянутая до звона. Если не сделаешь, мы дождёмся младшего Адлерли. Я вложу в твою ладонь этот ствол, и мы вместе спустим курок, целясь ему в лоб. Обещаю. Парадоксально, но именно сейчас конечности полностью отказываются меня слушать. Хочу выбросить нож, но никак не могу разжать онемевшие пальцы. В горло подкатывает ком слёз. Тело сковывает нервозное оцепенение. Коленки предательски дрожат, как и помертвевшие губы. Не могу. Я не могу. Умоляюще заглядываю в его глаза, ожидая наткнуться в них на злость, но нет, там скорее зрелая усталость и полное отсутствие удивления. Словно он привык к такому и только с каждым разом всё больше разочаровывается. Разочаровывается, но не удивляется.